фу, патер, А-а-а-а-а. Вот И оттуда, афер, афер. и пти, И, там, и Под взгляд его и выглянул моментально вовне великолепный слон. А возле беру металлифабрики, я поймал и бур, и бея, выбрел, и нет и На Далина я я тебя. Алиса, без а radis was bold and tall